«Ничего себе!» — подумал он с трудом, увертываясь от летящих на него стволов. И, наконец, на половине склона упал, перевернулся и зарылся в снег. Но, в общем, это было не очень страшно. Он даже повторил многократные испуски, падения, каждый раз на новом месте. Хотя и не знал, для чего это может ему пригодиться. Что-то звало его еще раз прокатиться с горы.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 Восемь вечера, как и было запланировано Варичевым, все четверо опять встретились, теперь в его доме, на той же улице, где был дом академика Пасашкова. «Касян Демианович очень доволен», — сказал Варичев, помогая Федору Ивановичу снимать полуперденчик, обнимая его. «Я звонил ему сейчас. Очень мы с вами выручили старика». «Отлегло», — говорит, — «от сердца». За столом распоряжалась жена Варичева С золотом и драгоценными камнями На гладких голых руках В ушах и на налитой шее И с высокой башней крашеных волос Ярко-коричневого цвета Своей рукой раскладывала всем куски Особенно же старалась Подложить побольше иностранцу Тот с интересом наблюдал Это тяжеловесное гостеприимство Молодая женщина из иностранного отдела Сидела рядом с ним И изредка что-то говорила Матсону на его языке Федор Иванович, которого посадили против них, старался стойко выдерживать прямые, восхищенные взгляды датчанина. А тот затеял игру, специально ловил его взгляд и, поймав, каждый раз смеясь, говорил, «Иван Ильич, мне кажется, мы с вами поладим. Правильно я употребил?» Или «Страстно желаю сфотографироваться вместе с Иваном Ильичом Стареголовым и с профессором Фаричевым». Его так и тянуло к чемодану, где у него лежала камера. Основательно выпив, датчанин стал рассказывать о своих встречах в Москве. Я хотел иметь беседу с Касяновичем, с господином академиком Ридно. Он не желал меня принять, я все-таки добился. О -о -о. Я очень умею добиваться. И он меня принял. Оригинальный человек, ума, палата. Правильно я сказал. Я его спрашиваю о соляном кантумакс, он отвечает, пейте чай. Я ему, вы не сказали, он говорит, пейте, пейте чай. Я возражаю, я пью уже второй стакан, но он отвечает, пейте еще, умейте понимать слова. И еще сказал, старинная я записал, вот, моги вместите да вместит. Я так и не понял, что это он говорит. «О чаи?» Потом мы долго молчали, а после молчания он очень долго говорил. Он настаивал, что никакого достижения нет, сказал «это блеф». Так у вас называется в Дании? Блеф, сон, шизофрения, Так он формулировал. Он сказал, «Вас вообще, иностранцев, можно водить санос, как хочешь, за усы водить, как таракана. Академик Пасажков и водил вас, как хотел, на вашем конгрессе». Рядом с Косяновичем сидел его маленький референт, а может быть, телохранитель, профессор Брюджак. У них, по-моему, сложные отношения. Он незаметно толкал академика во время его рискованных пассажей. Акасянович начинал на него кричать. «Отстань! что ты меня толкаешь?» Матсен очень точно передал специфическую интонацию академика. Все расхохотались. Датчанин поднял рюмку. «За здоровье академика редно!» Выпили и принялись за еду. «Академик Пасашков говорил совсем по-другому», — сказал Матсен. «К сожалению, он умер» нам председателя подвел черту Варичев, чтобы закрыть эту тему. Но он показывал мне настоящие фотографии. Это был соляном Кантумакс. Я работал 10 лет. Конечно, не совсем приятно, как тот рукой находит ключ к замку, но я опратывался и поехал. Я поехал поздравить. Иван Ильич, пожалуйста, не ведите меня за усы, как насекомое. Нет никакого гибрида. Сказал Федор Иванович, Кибрид есть. У меня есть чувство. Наверное, вы не понимаете моего разочарования. Вы же знаете значение для человечества этого нашего с вами объекта. Я вот так показал академику Редно в его кабинете картофел. Мадсен при этом взял пальцами кружок жареной картошки и торжественно поднял. Он все время легонько шутил, но чувствовалась в его словах боль и тревога. Я говорю академику, у картофеля очень много врагов. Больше, чем у мичуринской науки. Я люблю веселье, как и академик Рядно, и я позволил себе этот осторожный выпад. Академик не обиделся. Тогда я сказал, картофель скоро покипнет, если не спасать. Фитофтора, резоктония, эпиляхна, нематода, вирусы. Победит такое войско врагов и скрыт победу от соратника — На это слово академик долго смеялся. «Я знаю, он меня считал еще одним врагом картофела, визманистом-органистом. Это ужасно! И капиталистом! А я не капиталист и не предприниматель, и я не лью воду на мельницу фашизма. У меня, как у многих датчан, к фашизму, кроме глобальных, есть и личные претензии». И я мог бы вписаться в вашу систему, если бы вас не любили так Атнафо академика Ридно и не грозили репрессиями тому, кто с ним не согласен. У нас никто не грозит тем, кто не согласен с академиком Ридно, сказал на это Федор Иванович четким голосом. У нас просто нет таких людей. Нет. Иваричев чуть заметно показал ему одобряющий голубой глаз. «Ну, я сегодня отличился», — думал Фёдор Иванович, идя домой в одиннадцатом часу. Время от времени он качал и встряхивал головой. Когда он прощался с пьяненьким датчанином, тот ловил его руки и заглядывал в глаза, как будто расставался навсегда с золотой мечтой. «Не верю», — твердил он, слабо вырываясь из шутливого полуобъятия Варичева. А тот совсем закрыл глаза. Вся Картофелина улыбалась, подводя счастливый итог. И Федор Иванович убежал, чувствуя тяжелый стыд. Что это такое? думал он. Боюсь, что выплывут новые, непредвиденные обстоятельства, и мой такой успешный бенефис прервется и будет зафиксирован навсегда на этом этапе? И все станет известным в этом виде. Боюсь, таких обстоятельств. Правда, это Касьяново изобретение, не мое или Варичево, но все равно заморался. Нельзя, чтоб прервалось. Зачем я взялся за это дело? Нужно ли было принимать эту роль? Брать на себя имя человека, обреченного на пожизненные муки только за то, что у него были ум, талант и добрая душа, показывать, что ничего плохого с Иваном или чем не случилось, что он процветает и не такой уж талант, что по нем кричать на конгрессах? Нужно ли было это делать? Нет. Взяться за эту роль было нужно. Необходимо. И надо было сделать это именно так, как сделал, не дрогнувший рукой. Иначе изобретательный Касьян придумал бы что-нибудь другое, и Федор Иванович уже прохлаждался бы в 62-м доме, а он не имеет права садиться в тюрьму. И все наследство Касьян прибрал бы к рукам. А на Иване Ильиче и его деле можно было бы ставить крест. Его дело стало бы великим делом академика Редно так что двойнику Ивана Ильича нужно, нужно было принять это оружие, которое насильно вложил ему в руки Рогатый. Хотя от этого оружия и тянуло противной псиной, теперь эта вонь перешла на Федора Ивановича. Но тут уже было не до этой замечательной вони. Часы были сочтены. Приближалось время поражать Рогатого в пах. И Федор Иванович незаметно для себя ускорил шаг — Он почти бежал, когда новая мысль вдруг как стена выросла перед ним, и он остановился. Не перестарался ли он в этой своей роли? Ведь он, похоже, достиг нужного Касьяну результата. Теперь Матсон возьмет да и уедет сегодня ночью и даст интервью, скажет «очень-очень жаль, однако никакого сенсационного гибрида нет. У них это невозможно, отстали». Я, Мадсен, лично в этом убедился. И доктор Стреголев не такая уж яркая личность. Никакого интереса к науке, односложные ответы, типичный сторонник полурелигиозного взгляда и все время оглядывается на начальство. Получалось, что Федор Иванович именно перестарался. Теперь генералу дадут сигнал, и он подтянет свой поводок и сделает то, что ему давно хотелось. А Касьян может спокойно брать у Варичева ключ и идти в комнату для приезжающих, вступать во владение всем собранным там богатством. «Дожить да бы до завтрашнего дня», — подумал Федор Иванович. «Не умереть бы, не уехал бы Матсон. Иначе вся эта гора лжи останется горой лжи, и на ней можно будет ставить памятник величайшему из лжецов». В назидание потомству. И еще одна мысль не давала покоя. Впервые пришла еще днем. Являлась раза три или четыре, как слабый порыв ветерка, и сразу же опадала, не достигнув фиксирующих глубин сознания. А сейчас это уже был предупреждающий сигнал. Он уже громко звучал, стучался в душу, привыкшую внимать отдаленному голосу. Ведь если не выносить этот ссор из избы и нагромождать такую ужасную ложь, это же только. Видимость избавления. Накапливается целое озеро грязи. Как бывает в горах, оно соединится с другой грязью и будет стоять, пока первый же случай не расшевелит легкую плотину. И случай этот может наступить сейчас, ночью. Может опередить все планы двойника Ивана Ильича. О чем говорят сейчас Матсон и Варичев? Почему иностранец так смотрел, не сводил глаз? И вот еще. Он же хотел сфотографироваться вместе, рвался к фотоаппарату, закрепить и увести к себе невиданный факт. И Федор Иванович уже тогда почувствовал все, хоть и не понял рассудком. Потому и испугался, и уклонился от этого фотографирования. Иностранец знает, что я не Иван Ильич. Федор Иванович даже вспотел от этой, наконец, оформившейся догадки: Он знает, знает! Настоящий ученый умеет связывать из мелких фактов цепь, которая ведет к открытию. Не исключено, что и Пасашков в беседе с ним обронил что-то, а этот поймал и запомнил, и теперь присоединил к цепи. Матсон с восхищением наблюдал весь этот невиданный маскарад и делал свои выводы, недалекие от истины. Этот ужас и дома ломился ему в душу, не давал спать, пока Фёдор Иванович не улёгся как следует на свою постель. Тут он вдруг потерял сознание. Иначе это не назовешь. А когда очнулся, в окна вступало уже осторожное зимнее утро и отчаянно дребезжал телефон. «Иван Ильич!» — это был Варичев. «Как мы условились, доктор Матсон сегодня отправляется с вами в учхоз. Сейчас придет машина, и мы с доктором едем. Я соскочу у ректората, а доктор подъедет к вам. И вы отправитесь. Сорок минут на сборы. Обедать ко мне домой». «Есть!» — крикнул Федор Иванович светлее душой. Все шло как надо. Ничего за ночь не случилось. Тревоги были напрасными. «А день будет мой», — сказал он себе. Одетый и причесанный, он пил чай, когда за окном зашумел мотор Победы. Набросив полушубок, Федор Иванович степенно вышел. Около машины стоял Матсон, одетый в дубленку такого же цвета, как сорок клубней нового сорта, лежавшие в ящике, прислонённом к окну. На голове у датчанина была черная кроличья шапка, купленная, должно быть, в Москве. Ее уже припорошил падающий отвес на легкий снежок. Держась за открытую заднюю дверцу, датчанин говорил о чем-то с молодой женщиной из иностранного отдела, сидевшей в машине: с той самой, что приехала с ним из Москвы. Черт! думал Федор Иванович, вот о ком забыл. Ведь женщина наверняка получила инструкции от Касьяна. «Я полагаю, мы вполне можем раствориться. Дама поедет, а мы прогуляемся пешком с доктором Стреголовым, сказал Матсон, увидев Федора Ивановича. «Здравствуйте, Иван Ильич, как пошфаете? Вы не возражаете, если мы вдвоем с вами немножко пройдемся пешком? Приятный снежок вы не находите? У нас в Дании принято на работу ходить пешком. Мы не имеем такую роскошь, как государственный автомобиль». Он приподнял шапку, прощаясь с женщиной и шофёром, и машина укатила. «Она едет с апеллетом в театр», — сказал датчанин. «Я очень люблю смотреть спектакль. Человеческая жизнь — сплошной спектакл. Завтра мы с вами идем в театр». Они не спеша направились по тропе к парку. Потом я отдаю вам и господину Варичеву ответный ужин в ресторане «Заречье». Вы успеете прокладаться после нашего вчерашнего застолья? Я намерен угощать на славу. Нас ждет сегодня еще обед. У профессора Варичева. «О!» — весело округлил глаза датчанин. «Вы знаете, доктор Стареголов, я у него сегодня ночевал. Я спал на седьмом небе» как принцесса на горошине, а потом мы доедали с профессором вчерашнего теленка, как два льва, большой и маленький. Но даже такие обеды не могут компенсировать мою потерю. Я еще не привык к тому, что не увижу... Вы увидите этот гибрид, сказал Федор Иванович. Он получен Иваном Ильичем. После этих слов, сказанных спокойно и четко, наступило долгое молчание. Был слышен только хруст снега. Они приближались к первым липам парка. «Я не ослушался?» «Правильно, — я спросил», — подал, наконец, Матсон, тоже не очень взволнованный голос. Этот голос отражал сложные вещи. Похоже, Матсон давно ждал этих слов. «Вы не ослышались», — подтвердил и мягко поправил его Федор Иванович. Понимаю сказал Датчанин, и они опять замолчали. Я не доктор Стрегалев, сказал Федор Иванович, упрямо наклонив голову и глядя перед собой. Матсон остановился. Прежде всего, дайте мне пожать руку этого честного неизвестного смельчака, который отважился порвать паутину. Он замер, сжимая руку Федор Ивановича, строго смотрел ему в глаза. Я знал это еще вчера, сказал он, не отпуская руки. В первую же секунду, когда вы вошли. Я идеалист, я верю, что есть великая тайна духовной жизни человека. Вы материалист, вы это отрицаете. Но я сразу все узнал, представьте себе. Чем вы это объясните? Я чуть не закричал. Я мог испортить этот замечательный театр. Несколько часов такого ужасного драматического спектакла, в котором я и сам играл не последнюю роль хороший я артист как вы предполагаете по каким все таки признакам вы все узнали я сейчас вам преподнесу еще одну вещь материальный факт но я узнал все до того как вспомнил об этом факте я прежде всего увидел вошедшего очень симпатичного человека и сразу мне стало известно что мою душу и вашу соединяет астральный шнур Это сложная мистическая вещь, я не буду сейчас, потому что начнется дискуссия с ортодоксальным атеистом, и вы меня сразу на лопатки. Повторяю. Я смотрел на вошедшего человека с крайней симпатией. Потом я понял также, что вы ужасно страдаете, и мне захотелось помочь вам. Я уже понимал, что вы говорите неправду и страдаете. А в самую последнюю очередь... Уже когда господин Варичев сказал «Вот наш доктор Стреголов, я вспомнил факт, который давно знал и который непонятным образом на 10 минут забыл от моих переживаний и еле удержался от крика. Ведь с господином, старшим лейтенантом Стреголовым я познакомился еще весной 45-го года в Германии. Я был в маленьком немецком лагере, не Бухенвальд, но тоже лагерь уничтожения, филиал. Тут он остановился, нервными и торопливыми движениями отдернул в сторону галстук, расстегнул сорочку и на морозе показал Фёдору Ивановичу свою голую грудь. Светящееся белое тело худенького интеллигента. На этом молочном фоне была татуировка. Длинная строчка, составленная из темно голубых размытых цифр. Так татуируют животных. Мацен застыл, позируя, позволяя Федору Ивановичу хорошенько рассмотреть цифры и даже коснуться пальцем теплой груди. «Хорошая мысль, не правда ли?» пришла в немецкую голову, чтобы было видно, соответствует ли труп списку. Знаменитая немецкая аккуратность. Немецкие точные приборы. Самые лучшие в мире. «Я видел такие вещи», — сказал Федор Иванович. Это подлинный документ. Вы должны понять, я не пролетарий, но я порядочный человек, который понимает разницу между золотой валютой и человеческой совестью». Они медленно двинулись дальше, пошли по аллее. Матсон застегнулся и, передвинув галстук на место, опять заговорил. «Советские солдаты очень вовремя пришли. Как ветер. А то бы немцы нас всех расстреляли. Это был бы для меня не лучший вариант. Нас было немного, сотни-полторы». Очень скорое дело. Пах-пах-пах из автомата. А доктор Стриголов командовал у советских солдат группой, Рота называется. Правильно сказал? Он дал мне банку сгущенного молока. Я его благодарил, потому что еще тогда знал некоторые русские слова. А в беседе оказалось, что у нас есть общий, интернациональный корень — наука. Я ему говорю «генетика», — он отвечает Мендель. «Я радуюсь, кричу, хромосома!» Он — остроумный человек, отвечает, «Полиплоидия!» Я кричу, «Солянум!» И вдруг он отвечает, «Кантумакс!» Мы целый вечер беседовали, и когда начинали страдать от бедности моего тогдашнего русского словаря, мы переходили на английский, и мы заключили с господином Стреголовым вечную дружбу. Ради этой дружбы я и принялся изучать русский язык. Ради дружбы и приехал. И уже во вторую очередь — ради гибрида. Когда я узнал на Конгрессе, что это сделал доктор Стреголов, я сразу понял, что это ни в коем случае ни блеф и ни шизофрения. А когда я услышал от академика Редно эти слова, я получил двойное подтверждение. Когда такой человек говорит вам ответственную вещь, нужно его слова поворачивать на 180 градусов. Это будет правда. Я был хорошо подготовлен к знакомству с вами. И я счастлив, что вы этого не знали и сами мне сказали, добровольно. Нет лучше музыки, чем слово, которое говорит честный, добрый смельчак, невзирая на опасности и разделяющий туман. Потому что он не может обманывать. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Этого вам не надо знать. Зовите, как звали, Иваном Ильичом. А могу я увидеть того, кого зовут действительно Иваном Ильичем? Не сможете. В таком случае я предполагаю сделать академику Ридно и профессору Варичеву сюрприз. Этот план родился в моей голове сразу, как только профессор Варичев назвал вас Стриголовым. Я решил наблюдать, как будет развиваться наш мюзикл и в последней сцене сделать всем длинное лицо, Мы будем считать, что нашей этой беседы не было. Правильно, я решил. Я называю вас Иваном Ильичом еще три дня. Потом я заявляю протест против того, что вместо хорошо мне знакомого моего друга, старшего лейтенанта Стреголова, мне представили другого человека, и я буду требовать свидания с доктором Стреголовым. Вы одобряете? Не могу обсуждать это с вами». «Почему?» — удивился датчанин. Как раз в это время сзади них раздалось звонкое царапанье лыжных палок по снегу, и веселый голос окликнул Федор Иванович! Матсон оглянулся, отступил в сторону и стал внимательно наблюдать. К ним подъехал разгоряченный, потный коротышка-тренер. Федор Иванович, как вы завтра? А что, подбирается хорошая маленькая компания. Можно сделать прикидку. Возьму секундомер, посмотрим, что мы за бегуны. Федор Иванович взглянул на датчанина. Доктор Матсон, пожалуйста, вы хотите на лыжи? Я буду приветствовать Федор Иванович. Датчанин посмотрел на обоих. Я тоже люблю лыжи. Сам я завтра буду гулять, посмотрю ваш город. Решено, сказал Федор Иванович тренеру, и тот подняв палку, окинув обоих веселым подмечающим взглядом, унесся на лыжах по аллее. В девять, крикнул на ходу. «Без рюкзаков!» Проводив его взглядом, датчанин с вопросом посмотрел на своего попутчика. «Позвольте считать, Федор Иванович, что теперь и я получил подлинное ваше удостоверение личности. Только вам следует сейчас же моё имя забыть и никогда, нигде, ни про какой ситуации не вспоминать. Я уже всё забыл моментально, но вы...» «Иван Ильич, имели возможность видеть? Допустим, я даже не знал в лицо доктора Стреголова. Этот лыжник вас выдал с головой. Опасное занятие водить таракана за усы». «Когда я поеду в Москву, я скажу эти слова академику Ридно». «Иван Ильич, я наблюдательный человек. Мне кажется, встреча с этим маленьким лыжником принесла вам заботу». Он угадал. По лицу Федора Ивановича словно провела рукой судьба. Его сотрясало, укладываясь в нем неожиданное, беспощадное решение. Снег идет. Если будет так валить весь день, надо бечь. Бечь сегодня, пока валит снег. Это наш тренер по лыжам. Какая тут может быть забота? Сказал он, вдруг повеселев. Да-да, сегодня после обеда. Катапультируюсь, Иван Ильич, вы мне обещали показать гибрид. Да, обещал. Тогда давайте повернем назад. Он у меня дома. Почти бегом они зашагали к городку, как заговорщики стремительно взбежали по каменным ступеням. Федор Иванович отпер свою комнату, Матсон вошел и стал озираться, задумался. Иван Ильич, мне нравится это прибежище. В такой обстановке обман не живет. Вы можете не слушать эти бредни идеалиста. Я вижу здесь у вас термостат. Он указал на ящик, прислоненный к оконному стеклу. Холодильник, поправил его Федор Иванович. Замечательное оборудование. Серьезным тоном сказал Датчанин. Я вижу здесь два термометра. Это правильно. Теперь я совсем поверил. В науке важно не новое оборудование, а новая идея. А что это такое? Он взял с подоконника плоскую картонную коробку, о которой Федор Иванович уже забыл. «Это конфеты? О, это потрясающая вещь!» Матсон открыл крышку. «Это театральный грим!» Он приумолк, не сводя глаз с коробки. «Вы знаете, есть вещи, которые умеют в нужный момент попадать под руку. Вам приходилось слышать голос вещей? Я себе тоже куплю такую коробку». Возьмите ее от меня на память. О, я охотно беру, спасибо. Иван Ильич, какое великое напоминающее значение может иметь подобный сувенир. Мне эту коробку тоже подарили. С таким же значением. Это должно было произойти. У этой коробки всегда была специальная роль. Я бы не отдал ее вам, но у меня назревает особая ситуация, в которой это будет лишняя вещь. «Вы искажаете действительность. Я полагаю, по-другому. Пришло время мне встретиться с загадочным человеком, носящим имя моего друга, и коробка дождалась своего выхода на сцену. Давайте лучше к делу». «Вот». Федор Иванович достал из ящика, прислоненного к окну, клетчатый носок, в котором лежали клубни, переданные Свешниковым. «Это полиплоид. Клубни — это недостаточно убедительно. Надо прорастить». «Сделать цитологический анализ. Сравнить. Нужна неделя работы». «О, я вижу цвет и расположение глазков. Это Кантумакс, и это настоящий полиплоид. Этот один клубень вы его что бы то ни стало подарите мне. Я буду анализировать дома». Федор Иванович взял клубень из его руки и положил обратно в носок. «У вас есть фото». Теперь у вас будет еще уверенность. Вы видели этот полиплоид? Вы меня разочаровали. А вот ягоды, сказал Федор Иванович. Это тот самый гибрид, сенсационный. Феноменально! Матсон держал в пальцах ягоду, осторожно поворачивал. Почему около него нет охраны? Тоже видите, сухие. Если бы приехали весной или летом, я показал бы вам то, что вырастет из семян. Я приеду летом, но лучше, если вы дадите мне несколько семян. Это не принадлежит мне. Я только хранитель. Я знаю, у вас все принадлежит государству. Государство знает про этот гибрид? Оно ничего об этом не знает. Но академик Пасашков отчетливо заявил, а автор, Иван Ильич Стригалёв, тоже отчетливо заявил доктору Матсону, что гибрида нет. И академик Редно говорил, «Я помню, были такие авторитетные заявления». «Тогда я согласен. Гибрида нет. Значит, это фикция. И вы можете безопасно дать мне семена этого подозрительного, даже несуществующего растения». «Я буду их проращивать с максимумом внимания. Я торжественно обещаю сохранить приоритет доктора Стреголова. Я даю вам сейчас расписку». «Не могу». Фёдор Иванович слабо улыбнулся и положил все три ягоды в специальное отделение ящика. «Семена эти — большая ценность, а я по сравнению с нею маленький человек. Не имею права распоряжаться». «Но государство не желает видеть такой картофел». Он получен реакционным методом, враждебным социализму. Мадсон говорил это серьезным тоном. Пойдемте, Федор Иванович открыл дверь. Пойдемте, а то нас будут ждать в учхозе. Когда они вышли наружу под мягко падающий снег, когда уже тронулись к парку, Федор Иванович сказал: Доктор Мадсон, государство общее понятие. Все, кто у нас ест картошку, всем этот гибрид и принадлежит а кто ест и отказывается от нового сорта официально, кто официально отказывается, того завтра не будет. Они остановились. Два мира стояли лицом к лицу и не понимали друг друга. Фёдор Иванович был ревнивым критиком своего мира, не то что Саул или Редно, и Матсон был далеко не апологетом своих порядков и, конечно, не Рокфеллером, даже с интересом поглядывал в нашу сторону. Но ни то, ни это не помогало. Правда, со стороны Федора Ивановича слабый отблеск понимания все-таки был. Он мог бы даже поделиться семенами. Но его студенческие познания из области политической экономии говорили ему, что там этот гибрид немедленно станет предметом торговли и даже спекуляций, а с ним, с гибридом, связано столько бессмысленных, дурацких потерь. Бессмысленные потери, которых могло не быть, причиняют особенную боль. Что добыто и сохранено такой бессмысленно дорогой ценой, нельзя выбрасывать на прилавок, где идет торг. Доедать Чанин не посмел бы шутить, если бы знал все, чего иностранцу ни в коем случае знать нельзя. Так что теоретическая возможность понимания оставалась. Но Матсон никогда всего не узнает. Не узнает даже от того, с кем его связывает астральный шнур потому что Валун, лежащий в степи, не выдает своих тайн. Он может только настороженно смотреть.